Забран ее дядя. Так что же, его брат колхозник, ее отец разве говорит, не верю, не может быть неправы органы? Нет. Он говорит, раз взяли Петьку, значит, было за что взять, вот.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 а мы за такие вот штучки голову будем отрывать. Он сурово стиснул кулак. — Потому что дороже вас, яснущих до сопливых, у нас ничего на свете нет. А Степан Митрофанович, профессор даже руки прижал к груди, ведь то, что сказал брат, это же частное разъяснение специалиста-историка